Остеоартрит. Когда суставной хрящ дегенерирует, твердые поверхности костей начинают с силой тереться друг от друга. Это вызывает воспалительный процесс, разрушающий костную ткань. Так начинается остеоартрит – вторая стадия процесса, вызванного обезвоживанием. Первая стадия – разрушение хрящевых поверхностей. Принимая во внимание то, что людям, страдающим остеоартритом, часто выписывают обезболивающие ацетаминофен, ибупрофен и аспирин, я нахожу следующую недавно опубликованную статью особенно интересной. Выдвинута гипотеза о связи гипертензии и обезболивающих. Это заголовок, который New York Times от 28 октября 2002 года дала отзыву о статье, опубликованной в журнале «Archive of International Medicine» группы ученых из Гарвардской медицинской школы. Исследованием было охвачено более 80 тысяч женщин в возрасте от 31 года до 50 лет, проходивших медицинскую комиссию и ранее не страдавших высоким давлением. Эти женщины принимали обезболивающие с 1995 года, а данные по кровяному давлению были взяты из отчета медицинской комиссии, пройденные ими через два года после этого. За два года у 1650 женщин развилась гипертензия. Женщины, которые принимали в качестве обезболивающих ацетаминофен, присутствующий в тейлиноле и ибупрофен, продающиеся под разными названиями, в частности, Моэрин и Бруфен, гипертензия развивалась на 86% чаще, чем у тех, кто не принимал препараты этих марок. Похоже, что данная статья призвана обелить аспирин и не включать его в число причин гипертензии. Не имею понятия, кто финансировал это исследование и какая компания нагреет руки на его результатах. Меня беспокоит постыдное замалчивание имеющихся у одной из самых престижных медицинских школ в мире Гарвардского университета данных о многочисленности способов, которыми организм заявляет о своем обезвоживании. Исследователи, которые проводили эту работу, забывают о том факте, что боль – это одна из отчаянных просьб организма о воде, а гибертензия – это адаптивная реакция организма на то же самое обезвоживание. Одна из его программ борьбы с обезвоживанием. Они не осознают того, что гипертензия и боль – это два разных способа привлечь внимание к одной и той же проблеме, а именно нехватке воды. Все, что делают обезболивающие, это маскируют один из локализованных сигналов обезвоживания до тех пор, пока не объявят о себе следующий индикатор общей потери воды – гипертензия. Я считаю, что с научной точки зрения более справедливым было бы следующее заключение. Вместо аспирина, ацетаминофена пейте воду. Читая эту книгу, вы сможете убедиться в логичности такого вывода. Кто знает, может быть в будущем с помощью этой простой информации вы сможете избавить множество людей от очень серьезных проблем со здоровьем.